Глава 20. Суперпарочки. Да сколько же их, злобно выкрикнул шаман. "Закол!" В голосе ученицы звучала одновременно тревога и какая-то фанатичная надежда, что ли. "Я отвалику их!" Мой учитель И по соместительству врак, секунду подумав, принял какое-то решение. "Завершено, значит, я". "Ну вот, раз досада он подумал я, не удалось квест выполнить". И тут же усмехнулся. "Яна ведь не о том сейчас думаю". Человек Эльдно о переглянулись, и в тот же миг каменистая поляна превратилась в место потрясающей схватки. "Да-да, я не сколько не преувеличиваю, говоря потрясающее. Видео этой драки должно набрать миллионы просмотров". Нажимаю «Запись». Поверхность вспыхнула, закол явно пытался проделать с неожиданными гостями то же, что и с нами. Однако серая густая субстанция, в которую превратился грунт, разлетелась в пыль, едва достигнув альдноа. В сторону ежа полетели импульсы бластеров, тот с невероятной ловкостью принялся от них уворачиваться, параллельно швыряясь в странную парочку какими-то плазменными синими сгустками. «Черт возьми, да какой же у него уровень?» Рядом с человеком возник чешущийтый петух с длинным змеиным хвостом и злобно заклекотал, топача ногами. Василиск? Только я об этом подумал, как прямо, казалось из воздуха, возникли десятки рыжих котов, которые тут же бросились на ежа. Несмотря на то, что атака напоминала невероятную фантасмагорию, была она довольно простой. Рыжие bestи банально отвлекали ежа, заставляя его шуряться синей плазмой не в человека, со дна, а именно в них. Похоже, закол обречён. "Эй!" крикнул я, пытаясь привлечь к себе внимание человека. "Александр, Саша. Что-то везёт нам сегодня на игроков с односложными никами. Сперва Закол с Затаной, потом этот Александр и Анна Тари. Неужели нам повезло увидеть схватку топ-игроков? Но откуда среди них человек? Даже легендарная первая двойка сейчас не должна превышать сотый уровень, и это я ещё даю им фору." Впрочем, в сети о них ходит слишком много легенд, а фактов раз-два и обчелся. «Не дергайся!» — спокойно и как-то весело ответил мне человек. «Сейчас мы его упакуем и освободим вас!» «Затана!» — крикнул я, пытаясь обратить на ученицу шамана внимание этих двоих, но мой голос потонул в оглушительном треске. Гора у подножия, в которой мы находились, содрогнулась, по ее склонам покатились огромных размеров валуны. «Что происходит?» Атлично, Затана, радостно воскликнул Ёж, и тот же получил разрядом бластера прямо в морду. Всегда знала, что излишняя болтовня губительна, проворчала Альдноа, вальяжно подходя к ослепшему заколлу и холоднокровно вонзив острый клинок в его шею. Шаман дёрнулся, булькнул и осел пыльным мешком. Жизни его были практически на нулевой отметке. Нет! истошно завопила его ученица. Разберись с ней, деловито сказал Александр своей спутнице. Голем мой. Голем? он сказал голем. Где он его увидел? Раздавшийся из недр горы оглушительный рёв стал ответом на мой вопрос. Каменный колосс, в который превратился в высоченный пик, стряхнул с себя ещё одну порцию валунов и сделал маленький по своим меркам шажок. Его однако хватило для того, чтобы сотрясти землю и вплотную приблизиться к полю боя. Внезапно потолок гигантской пещеры будто раскололся, открыв темнейший провал. И то, что мы увидели дальше, уже не поддавалось никакой логике. Металлический нос космического красавца Ленкора просунулся через портал. Я видел такие на иллюстрациях, которые выкладываются на форумах в бесчисленном количестве, но не думал, что их можно использовать вот так, в подземных локациях. Испалинская носовая пушка, с неожиданной для такой массы лёгкостью, крутанулась нацеливаясь на ходячую гору, и в следующую же секунду раздался выстрел. От грохота у меня заложило уши, а яркая вспышка мгновенно ослепила, превратив все вокруг в белое марево. Когда я, наконец, пришел в себя, никакой горы уже не было. Вместо нее образовалась неровная цепь низких каменных холмов, от которых валил густой дым. Температура воздуха значительно повысилась. Тут и раньше была самая настоящая баня. Но сейчас в затерянном мире царила просто невыносимая духота. Я даже не сразу понял, что нас уже ничто не сдерживает. Действие заклинания закола прекратило своё действие. Сам шаман по-прежнему лежал на земле, не подавая признаков жизни, но шкала здоровья по-прежнему показывала единичку. Что с ним? спросила Настя. Живой, ответил Александр. И абсолютно безвредный. Повернув голову влево, И я увидел, что ученица шамана тоже лежит бесполезной грудой с одним единственным очком здоровья. Значит, они не собирались убивать этих ежей. Интересно. "Опаковываем?" деловито спросила ящерка у своего компаньона. Я ещё раз внимательно к ней присмотрелся. Собственно, я жрицею она напоминала очень и очень слабо. Выдавал только хвост, зелёная кожа и острые зубы. В остальном же это была вполне себе миловидная девушка. Хм, или женщина? тож их этих холодно разберёт. Не смотри на меня, с металлическими нотками в голосе приказала она Тари, заметив мой интерес. Не смущайся, ехидно заметил Александр. Тебя должно радовать то, что твою красоту ценю не один, только я. Эшерка мгновенно нахмурилась, но ничего не ответила. Вместо этого она достала из инвентаря какой-то продолговатый металлический контейнер с зелёными индикаторами и пинком швырнула его в сторону поверженных шамана и его ученицы. В руках у Альдноа сверкнула серебристая коробочка с сенсорным дисплеем. Так, во всяком случае, мне показалось. Ящерка провела по блестящей поверхности пальцем, и контейнер открылся, шумом поглотив полумёртвых ежей. «Что это такое?» — выдавил я из себя. «Тебе вряд ли понять, человек!» — надменно произнесла Анна Таре, даже не посмотрев в мою сторону. Александр же бросил на неё коризненный взгляд и затем повернулся ко мне. «Это очень хитрая штука», — начал объяснять он. «Там внутри не совсем наше измерение. С виду это небольшая коробочка, а на самом деле огромный ангар, в который можно спрятать целую роту с бронетехникой». «И стоит, наверное, кучу денег», — сокруглившимися глазами произнес Керим. «Такие не продаются», — отрезала Анатария. «Она права», — кивнул Александр. «Их очень сложно достать, поэтому даже не рассчитывайте». И он весело рассмеялся, увидев вытянутое лицо лучника. «Александр», — неожиданно произнес он, протянув руку, Да, я прекрасно видел его имя, но кодекс вежливости в игре никто не отменял. Представлялись все по привычной оффлайн-форме. "Мират", кивнул я, ответив на рукопожатие. "Мастер Душ", отметил мой новый знакомый. Никогда раньше не сталкивался с таким классом. "Наверное, очень круто играть за царя зверей", не впопад ответил я и тут же смутился. "И везде есть свои минусы", уклончиво ответил Александр, широко улыбаясь. "Рад был познакомиться, но нам пора". «При чем давно?» — буркнула девушка-ящерица. «Постой!» — неожиданно осмелел я. «Можешь ответить на пару вопросов?» Человек и Альдно переглянулись. «Смотря какие вопросы!» — пожал плечами Александр. «Попробую!» «Кто они такие?» — спросил я, кивнув на контейнер, в котором, возможно, томился еще кто-то, кроме закулы и его ученицы. «Керуды!» — ответил царь зверей. «Древняя раса, которая лишена возможности играть в джи». «Но как же тогда они оказались здесь?» Неожиданно вступила в диалог Настя. Это ещё предстоит выяснить, вновь пожал плечами Александр. Вход в игру Кирудом закрыт, но эти двое его как-то обошли, и вполне вероятно, не они одни. Притворились NPC, добавила Аلڈноа. Официально считается, что это невозможно. Но на самом деле, понимающе начал Кирим. Как мы с вами убедились, кивком подтвердил Александр. Ты всё ещё мало что знаешь о Джи, ящерка беспечно махнул рукой. Будто старый учитель, услышавший наивный вывод своего ученика. Подобные случаи уже встречались. Просто о них не любят распространяться. Понижаешь уровень, прячешься в отдалённой локации и сидишь тише воды, ниже травы. То есть, конечно, не так всё просто, поправилась она. Но возможно. А как же тогда он смог дать мне задание? недоверчиво переспросил я. Одной из преимуществ древних, пояснил Александр. Они могут добавлять в игру свои квесты, выдают их, естественно, сами. Что вы теперь с ними сделаете? осторожно спросила Настя. Альдно озиркнула на магичку с пепеляющим взглядом. А Александр просто ответил: "Ничего плохого, поверьте, просто..." Он опасливо посмотрел на свою спутницу. "Собираем древних, пока их не собрал кое-кто другой, настроенный не так мирно, как мы". Да уж, если это побоище и есть мирный настрой. То бояюсь даже представить, что же, по мнению этого парня, является хорошей заварушкой. Достаточно, резко прервала нашу беседу Альдноа. Всё, что вы четверо сейчас увидели и услышали, останется при вас. Ни в каком виде, печатном, электронном, ментографическом, голосовом и прочем, информация об этих событиях не может быть передана другим лицам. Договор? Договор, с готовностью ответил Кирим. А можно оставить запись хотя бы себе? уточнил я. Ни на что особо не надеясь. Какая ещё запись? рассеянно спросил Ально. Нет никаких записей. Довольно улыбаясь, я нажал кнопку в открывшемся личном интерфейсе. Сохранение записи невозможно. Вот это да. Не поверив своим глазам, я вновь попытался сохранить запись боя и нашей встречи, но система упорно выдавала беспрестанное сообщение о том, что это действие невозможно. Пытался записать? понимающе спросил Александр. Я сокрушённо кивнул. Извини, но так надо. голос царя Зверей стал твёрдым. Ты подтверждаешь? Подтверждаю, уныло ответил я и добавил формальное: договор. Договор, присоединилась Магичка. Договор, а это уже мара. Кстати, а ведь за колы Затана не единственные кируды, неожиданно произнесла Настя. Ты о чём? нахмурилась Анатория. Капитан ежиного патруля, пояснила магичка. Он нас навёл на шамана, вернее, Мирата навёл и что-то говорил про криил, кажется. Не за что бы не подумал, что кируды решат спрятаться у меня на планете. Задумчиво покачал головой Александр. Кажется, сообщение об ещё одном игроке, притворяющемся NPC, его ничуть не разоботило. Он нам не нужен, ответила за напарника Анатари. Даже если вы правы, он не больше, чем простой исполнитель. Если кто и сможет ответить на наши вопросы, то только эти двое. А, начал я, но слово зачем произнести не успел. Это вас уже не касается, отрезала ящерица. Ой, да хватит строить из себя злобную тысячелетнюю машину смерти. Александр как будто пошутил, вот только смысл этой фразы, похоже, был понятен только этим двоим. Пора уходить. Ладно, прощайте, уже чуть более дружелюбно сказала Наталия. Да что такое творится? а льдно послушалось человека? Как такое возможно?» В ответ я лишь молча кивнул и вяло махнул рукой. «Как жаль, что такой интересный разговор закончился, и поделиться ни с кем подробностями нельзя. Максимум, что доступно, обсуждение в нашем узком кругу». «А что насчет Мары?» — опомнившись, крикнул я. «Это уже твоя забота!» — обернулся Александр. «Только не бросай ее!» «Она не древняя, но и не совсем обычный человек». Неожиданно добавила Анатария. А я окончательно убедился, что несмотря на все странности, девушка за моим плечом всё-таки живой игрок. Хотя даже от особенных людей больше проблем, чем пользы. На этих её словах царь зверей улыбнулся. А через секунду они скрылись в портале.